Юрий Корчевский. Штрафник-истребитель. Искупить кровью. Текст читает Дмитрий Поляков. Кто говорит, что на войне не страшно, ничего не знает о войне. Глава первая. Михаил с завистью посмотрел в небо на едва видимый в вышине самолет и инверсионный след за ним. Летают же люди, не то что некоторые. Он со злости пнул колесо «Ан-2» или «кукурузника», как прозвали его в народе. Лётчики и тех состав называли его более ласково «Аннушка». Самолёт-то хороший был, когда выпускаться начал после войны в 1947 году. Теперь уже не выпускают в России. Однако клоны его продолжают появляться в Китае, да и в Польше не так давно сняли с производства «Ан-3». Тот же «Ан-2», только с турбовинтовым двигателем. Ничего. Будет ещё и на его улице праздник. Только вот дёрнул чёрт его влезть в авантюру, что навязал ему начальник авиаотряда Сергей Николаевич Тутышев. А как радужно всё начиналось. Ещё в школе в родных Ясентуках Михаил ходил в местный аэроклуб ДОСААФ, впоследствии Росто, занимался парашютным спортом. А потом почти трёхгодичное обучение в Краснокутском лётном училище, что в Саратовской области, на отделение производства авиационно-химических работ. В просторечии сельхозавиации. Попал он на учёбу как раз в годы разгола демократии. Лихие 90-е, когда к власти пришли люди недальновидные, решившие, что на их век лётчиков в стране хватит. Вот и сократили численность курсантов, урезали бюджет. Бензина не хватало, едва удавалось наскрести необходимый для выпуска из училища 60 часов налёта, да и то, большей частью, на Як-18Т, поскольку выходило экономнее, чем на Аннушке. И самолёты наши российские почти перестали выпускать. Авиафирмы перешли на закупку и лизинг потрёпанной зарубежной авиатехники, этакого секонд-хенда. Михаил попал на работу в брянский авиаотряд, где отлетал в правом кресле второго пилота три года, набирая необходимый налёт в тысячу часов. Переучился на командира. Мечта о большом самолёте стала ближе. Только и служба поднадоела. Прилетел в колхоз. Погрузчикам зальют жидкие удобрения или ядохимикаты. Взлёт. На пятиметровой высоте, едва не задевая верхушки деревьев, опыляешь участок. Потом посадка, снова загрузка удобрениями и новый взлёт, пока не обработаешь норму. 250 гектаров за день. А потом и колхозы стали нищать. Превращаясь в акционерное общество, артели или сельхозпредприятия. Платить за авиаобработку стало нечем, работа поубавилась. Старые лётчики выходили на пенсию, самолеты списывали из-за износа, авиаотряд потихоньку таял, как мартовский снег на солнце. Перебивались разовыми заказами. Груз перевезти, людей перебросить. Из-за нехватки вторых пилотов командирам с большим налётом разрешили летать в одиночку. Вот тогда и затасковал Михаил. Мечта о большом небе и больших самолётах становилась призрачной, как утренний туман. И только случайная встреча с однокашником по училищу вдохнула надежду. Брянский аэропорт объявили банкротом. Михаил махнул в отпуск в Первопрестольную и в метро столкнулся у эскалатора с Витькой Селезнёвым. Обнялись на радостях. Виктор спешил очень. Телефон свой оставил. «Вечером позвони обязательно!» «Слышь, не забудь!» – крикнул он, садясь в вагон. Позвонил Михаил вечером. Виктор пригласил посидеть в кафе. Выпили немного, поговорили об однокашниках, кто, где, кем. «Ну ты про себя расскажи», – потребовал Виктор. «А что рассказывать? В брянском авиаотряде, командиром на Аннушке». «Женился?» «Нет пока. Девушка хорошая есть. Да как жениться, когда сам ещё не определился? Жилья своего нет, на съёмной квартире обитаю. А ты как?» «О, я, брат, отлетал три года в правом кресле и в Москву. Тут аэропорт не один. И возможности шире. В Быково летал вторым на Ил-14». Потом переучился, сейчас на Ту-154, вторым летаю. Скажу по секрету, — продолжил Виктор. Я уж договорился перейти на Боинг-737. После переучивания, правда. А там, глядишь, и за границу летать буду. Сам понимаешь, другой уровень зарплаты. Вот что. Давай я со своим начальством переговорю, может, удастся тебя к нам перетащить. Как? — Был бы здорово, — вздохнул Михаил. — Не дрейвь, под лежачий камень вода не течёт. Посидели, поговорили, выпили ещё. Ночью Михаил поразмышлял немного, да и отправился утром по аэропортам. Кто его знает, Селезнёва-то. Может, потрепался по пьяному делу, да и забыл. Как оказалось, лётчики были нужны. Да только когда узнавали в кадрах, что у Михаила нет налёта на самолётах даже третьего класса, вроде двухмоторных Ан-24, делали кислые физиономии. «Зайдите или позвоните попозже, может, подвернётся вакансия». Вежливо отфутболивали, как понял Михаил. Плюнул он на всё, да и занялся осмотром интересных мест. Сходил в оружейную палату, в Третьяковку, когда ещё в Москву попадёшь. Отпуск закончился, и Михаил вернулся к себе в Брянск. И тут, как снег на голову, звонок от Селезнёва. «Что, Мишка, не ожидал? Думал, треплиц Селезнёв. А я договорился насчёт тебя. Когда сможешь приехать?» Михаил клятвенно заверил, что в ближайшее время и помчался к начальнику. «Какой тебе отпуск без содержания? Ты только из отпуска вышел», – удивился Сергей Николаевич. «Ну, просто горит, как в Москву надо», – взмолился Михаил. «Никак за зноб в Москве найти успел. Дело молодое». Тут Тутышев заговорщицкий подмигнул. «Отпуск я тебе не дам, но помочь помогу». Михаил навострил уши. «Как-то странно начальник выражается. Отпуск не дам, но помогу». Аннушку нам надо гнать на ремонт в балашихинский район поселок черная это ведь рядом с москвой движок ресурс свой отработал менять надо техника с собой возьмешь он после ремонта самолет принимать будет на работе ты не нужен не барское это дело вот и получается вроде и в командировке и в то же время я понял сергей николаевич спасибо когда вылетать эки ты резвый сначала рем баз подтвердить должна что деньги на их счет поступили думаю дня 3-четы подождать придется Обнадёженный Михаил вышел от начальника и позвонил Виктору. «Ведь, дня через три-четыре только получится». «Хорошо. Только долг не тяни. Ты не один кандидат». Дома Михаил собрал документы, приготовил сумку с бритвой и бельём. Невелики пожитки, но и командировка короткая. Дня три-четыре от силы. Через три дня Сергей Николаевич вызвал его к себе. Вылетаешь завтра с утра. Все документы на самолёт и авизовка у техника». «Ес, yes, сэр», – гаркнул Михаил, вытянувшись перед начальником. «Эх, вроде уж вырос из детских штанишек, а всё дурачишься. Михаил нашёл самолёт, который предстояло перегнать, и техника около него. Это оказался его старый знакомый, Сашка Веретенников. «Этот Редван на ремонт гнать?» «Почему, Редван?» – несколько обиделся техник. «Вполне приличный летательный аппарат». «Лет-то аэроплану сколько?» «Почти тридцать». «Вот, он меня, старш. До балашки доберёмся без проблем». «Зуб даю. Тогда в шесть утра вылетаем». Рейс был не графиковый, потому Михаил назначил вылет пораньше, когда болтанка меньше и видимость лучше. И всё равно утром, пока к метеорологам за погодой на маршруте, пока в штурманскую за картами, да и в диспетчерскую. Прошёл час. Михаил подошёл к самолёту, забросил в дверь сумку. «Эй, Александр, ты здесь? А где же мне ещё быть?» Сашка демонстративно взглянул на часы. «Я уже двигатель прогрел». «Это ты молодец». Михаил приступил к предполётному осмотру. Понятно, что техник самолёта смотрел и приготовил, но положено. Инструкции Михаил соблюдал свято, в них каждая строка кровью написана. Он осмотрел мотор, левое колесо, подёргал расчалки биплана, крыло, нет ли струбцин, фюзеляж. Обежал хвостовое отделение, покачал рули высоты. Такой же осмотр самолет он сделал с правой стороны. Всё в порядке, лючки закрыты, заглушек и струбцин нет. Михаил уселся в левое кресло, справа уже сидел Веретенников. «Ну что, запускаем?» Михаил открыл форточку, крикнул «От винта!» Пробежал глазами панель приборов, тумблеры. «Так, триммеры в нейтральном положении, бензокран открыт». Михаил включил запуск, нажал кнопку стартера, дождался, пока он наберёт оборота и потянул рычаг на себя. Стартер начал раскручивать двигатель, девятицилиндровый, аж 62 ИР. Винт сделал один оборот, второй – хлопок. Из патрубков вырвалось пламя. Михаил включил магнето, установил сектор газа на 700-800 оборотов в минуту. Двигатель взревел. Манометр показывал 3 атмосферы в масляной системе. Температура газа сто градусов по Цельсию. Пока двигатель молотил на холостых, Михаил связался с диспетчерской вышкой я борт тридцать пять пятьсот шестнадцать разрешите рулеку борт тридцать пять пятьсот шестнадцать разрешаю михаил показал знаком механику убрать колодки отжал гашетку тормоза на левой половине штурвала добавил газа самолет вздымая за собой облако пыли пополз в по пролежной дорожке. двигатель работал устойчиво без тряски я борт тридцать пять пятьсот шестнадцать разрешите взгляд «Борт 35516. Взлёт разрешаю». Михаил вырулил на взлётно-посадочную полосу. Нажал гашетку тормоза, плавно добавил обороты. «Пора». Он отжал гашетку, добавил газу. Самолёт начал разбег. На тахометре 2100 оборотов в минуту. Скорость 80 км в час. Михаил плавно потянул рычаг на себя. Самолёт оторвался от земли, стук колёс по швам бетонной полосы прекратился. Внизу промелькнул ближний привод. Аннушка медленно набирала высоту. Пятьсот метров, тысячу, уже полторы. Видимость великолепная. Как говорят лётчики, миллион на миллион. Михаил заложил правый вираж. По карте курс ломанный сначала на Тулу, потом на Балашиху. Это только не кажется, что самолёт должен лететь по прямой, кратчайшим курсом нет. Здесь, в небе, проложены невидимые трассы, вроде автомобильных дорог на Земле. Ведь существует ряд запретов. Нельзя летать над воинскими частями, атомными электростанциями, крупными городами, такими как Москва. Кроме того, высоту и курс диктует авиадиспетчер, разводя самолёты во избежание столкновения. Правда, последнее больше относится к самолётам реактивным или турбовинтовым. Лёгкие самолёты вроде Ан-2 или вертолёты летают на значительно меньших высотах. Внизу расстилались квадратики полей. Миновали Николаевку, где Михаил работал в прошлом году, потом заблестело велья вместе впадение в Ресету. Это уже пошла Калужская область. «Эх, порыбачить бы там!» – мечтательно сказал Веретенников. Михаил разговор не поддержал, поскольку к рыбалке был абсолютно равнодушен. Рыбу он любил, но больше в жареном виде. А ещё лучше в виде шашлыка, да в хорошей компании. Внезапно двигатель самолёта затрясло. Начались хлопки в карбюраторе. Температура головок цилиндров поползла вверх. «Командир, давление масла падает!» – закричал Сашка. «Вижу!» – стиснул зубы Михаил. Мало того, стала падать мощность двигателя. Михаил начал осматривать местность впереди и по сторонам. Чем хорош Ан-2, так только тем, что это не реактивный самолёт с его большими скоростями. Биплану хватит для посадки и 180 метров. Даже на поле, а не на бетонной полосе. И планировать с неработающим двигателем он может, не падая камнем, как турбореактивные машины. Михаил механически отработанным движением дёрнул рычаг стоп-крана на себя. Перекрыл бензокран, поставив его в положение «бензин выключен». Рычаг газа в ноль. Двигатель встал, но не так, как всегда, теряя обороты, а почти сразу. Перед капотом торчала лопасть винта. Михаил перевёл рычаг шага винта в нейтральное положение, чтобы винт не создавал сопротивления воздуху. Сашка испуганно притих в правом кресле, поглядывая то на землю, то на Михаила. Придётся садиться на вынужденную посадку. Раньше Михаилу проделывать это не приходилось. Вот вроде бы слева убранное поле и длина подходящая. Не ошибиться бы. «Двигатель не работает, уйти на второй круг или подтянуть газком не получится». Михаил заложил левый вираж, потеряв ещё метров сто высоты, нажал кнопку рации. «Я борт 35516. Остановка двигателя, иду на вынужденную. Нахожусь в районе Хвостовичей. Повторить сообщение или дождаться ответа Михаил уже не смог. Рация перестала работать. Лампочки на панели погасли. «Электропитание накрылось!» – крикнул Сашка. «Вижу!» – отозвался Михаил. Сашка перекрестился, хотя никогда раньше Михаил не видел, чтобы он носил крестик. Михаил крестик носил на серебряной цепочке. Повесили, когда бабушка крестила. Сам же Михаил в Бога не верил и в церковь не ходил. Земля приближалась. Михаил выровнял самолёт по курсу, немного подобрал штурвал, выпустил закрылки. Должны сесть, поле длинное, метров триста, с лихвой хватит. Приборы не работали, но трубка Пита скорость показывала сто. «Ещё чуть и сажусь», — решил Михаил. Он мягко подвёл биплан к земле, притёрся к стерне колёсами. Подпрыгивая на комьях земли, стуча колёсами, самолёт понёсся по полю. «Слава богу, сели!» — перекрестился Сашка. И только Михаил хотел сказать «не кажи гоп», как самолёт колёсами угодил в канаву. Была бы скорость поменьше, обошлось бы, потому как не канава, даже ложбинка была. Но самолёт задрал хвост, завис на мгновение, и скапотировал, перевернувшись на спину. Треск, удар, пыль. Последнее, что Михаил запомнил, как его выбросило через разбитый фонарь кабины. Казалось, после аварии прошли всего-навсего минуты, когда Михаил пришёл в себя. Первым делом в голове мелькнуло. «Как там Сашка? Жив ли?» Михаил разлепил глаза, опершись на локоть. Привстал и огляделся. «Что за чертовщина? Нет самолёта». И Сашки нет. Вот поля самолета самолёта нет. Должен же быть след от скопотировавшего биплана. Михаил встал и описал круг. Решительно ничего, никаких следов. Может, отполз в беспамятстве? Опять не то. Не мог же он уползти на километр? На он шёл в районе деревни Новохвостовичи. Речка там ещё была, на запад от поля, на котором он так неудачно приземлился. Вроде Ресета. Теперь вопрос. Выходить к реке и по ней, к любой деревне, или сидеть здесь и ждать, когда прилетит вертолёт из Брянска. Но ведь прилететь он должен к самолёту, с воздуха его можно быстро обнаружить, а Аннушки-то и не видно. Тогда надо идти, любая река или линия электропередачи всегда выводят к жилью. Слава богу, он не в сибирской тайге. Михаил отряхнул пыль с рубашки и брюк, с огорчением констатировав, что у рубашки оторван рукав. Хорошо, хоть пилотское свидетельство в кармане цело. Он посмотрел на солнце, определился на местности и направился на запад. Впереди виднелся лесок. Видел его Михаил с воздуха, аккурат за ним речка. Хоть попить да умыться можно будет. Справа метрах в двухстах здорово грохнуло. Михаил обернулся. Пыль, опадает куски земли. Похоже, взорвалось чего-то. Как-то трешенно подумал он. Через пару минут грохнуло ещё. На этот раз ближе. Михаил остановился. В душу закралась нехорошая мысль. «Может, поле заминировано? Мало ли с войны осталось?» «Да нет. Шестьдесят лет уж прошло, как война закончилась. Все уже убрали давно. И все-таки любопытно, что это было». Михаил ускорил шаг. Третий взрыв прозвучал сзади, когда до леса оставалось полсотни метров. На опушке его зашевелились кусты, и кто-то крикнул «Ложись!». «Ага. Я только пыль стряхнул с одежды и опять пачкаться». «И так на неряху похож», — подумал Михаил, подходя к опушке. Из-за кустов поднялись двое солдат. Одеты они были в старую форму времён Отечественной войны. Вместо погон петлицы на ногах ботинки с обмотками, на плечах винтовки трёхлинейки с примкнутыми штыками. «Наверное, любители какого-нибудь клуба реконструкции игрище свои проводят», — с облегчением подумал Михаил. «Потому и взрывы были. Сейчас хоть дорогу узнаю, на аэродром звонить надо». «Ты кто такой?» – настороженно спросил один из солдат. «Лётчик я. Самолёт мой на вынужденную посадку вон там сел. Мотор сдох». Солдаты переглянулись. «Не было никакого самолёта». «Проспали, небось, бойцы?» – усмехнулся Михаил. «Мне б в деревню. Или к начальству вашему. В авиатряд сообщить надо». «Документы предъяви». «Вы что, менты, что ли?» «Чего ради вам документ свои показывать должен?» – обозлился Михаил. «Так. Не хочет». Самолёта мы и в самом деле в глаза не видели, а вот парашютист был. Далековат, правда, но мы видели. Солдат стянул с плеча винтовку, уставил штык на Михаила. Парашютист Михаил вспомнил свои молодые годы. Занимался немного было. Ага. Сам сознался. Шлёпнуть тебя на месте надо. Солдат передёрнул затвор. Ребята, вы уже переигрываете. Не на шутку испугался Михаил. Видите, к командиру «Руки вверх!» – заорал солдат. «Да вы что, сбрендели?» «Фашист! Гнида немецкая! Где остальные парашютисты?» Михаил подумал, что у парня не всё в порядке с головой. «Парни, вот моё пилотское свидетельство. Смотрите сами, какой же я немец!» Михаил полез в карман за свидетельством. «Руки вверх!» – снова заорал солдат. «Да не пошёл бы ты!» «Сейчас стрельну!» Михаил не воспринял угрозу всерьёз и шагнул в сторону. «Ну их, этих придурочных, сам дорогу найду». Однако солдат выстрелил и причём не холостым, как положено на реконструкциях сражений, а самым, что ни наесть боевым. Пуля ударила в деревце рядом, оторвав щепку. Так и убить могут. Михаил рванул вдоль опушки и нырнул в лес. Сзади раздалось ещё два выстрела. Михаил бежал вперёд, держа взятое направление на запад. Пробежал метров триста, остановился, переводя дыхание. Совсем шалели. Придурки по мирным гражданам боевыми патронами палят. Ну подождите, выберусь отсюда. Сразу в милицию или в прокуратуру сообщу. Взгреют вас по первое число. Впереди среди деревьев блеснула вода. Добрался-таки до реки. Теперь надо определиться, идти по течению вверх или вниз. Жалко, планшет с картой в кабине остался. Насколько проще сейчас было бы. Михаил спустился к воде, умылся, попил свежей воды. Хотя бы жажду утолить. Почему-то хотелось есть, хотя времени после завтрака прошло совсем немного. Часа три. Михаил посмотрел на солнце. Оно стояло в зените. Нет, пожалуй, не три часа. Побольше. С западной стороны послышался гул мотора. И мотора авиационного. Михаил не мог спутать. Он вскочил, расстегнул пуговицы на рубашке. Если самолёт будет низко, можно сорвать рубашку и размахивать ею, пытаясь привлечь внимание лётчика. Из-за леса на противоположном берегу реки вынырнул самолёт. Шёл он низко, метров 200, прямым курсом на Михаила. Только силуэт его не напоминал ни один двухмоторник, ни Ли-2, ни Ан-24, ни Ил-14. Самолёт довольно быстро оказался над Михаилом, и он чётко увидел кресты на крыльях и фюзеляже. Точно, такой же силуэт он видел на схемах и фото в книгах, Это был Юнкерс 88. Через минуту Юнкерс скрылся, из-за леса вынырнул ещё один, потом ещё. Михаил механически их сосчитал, девять штук. Что за бред? Может, всё вокруг галлюцинации? Может, на самом деле он лежит в больнице с разбитой головой, и это всё ему кажется? Михаил ущипнул себя за руку. А, больно? Стало быть, это не во сне, иначе бы он проснулся. Во сне не чувствуешь боли, даже если видишь кошмар. Тогда может кто-нибудь объяснить, что происходит? Если была бы война, то самолёты были бы, скорее всего, стран НАТО. Английские, американские, немецкие и не винтовые, реактивные и уж точно не «Юнкерсы-88». В душе Михаила возникло нехорошее ощущение. Понимание того, что всё вокруг – жестокая реальность, только вот времени его. Похоже, действительно война. Но ведь она шла 60 лет назад. Михаил плюхнулся на землю. Пришедшее понимание происходящего шокировало. А как же теперь Москва, Витька Селезнёв, большие самолёты? Нет, в другое время Михаил не хотел. Только как теперь вернуться? Может, всё-таки поискать разбитую Аннушку? А те солдатики снова в него стрелять будут? Михаил медленно осознавал весь ужас происходящего. Документов этого времени нет, денег нет, дома нет, работы нет и друзей тоже нет. «Хотелось завыть волком». Какое-то время Михаил сидел в ступоре. Потом стал размышлять. Дома, документов, работы сейчас нет не только у него. У многих ситуация такая же. Но они хотя бы знают, где был их дом, где и кем они работали, и при расспросах могут хотя бы рассказать правдиво. Вернуться в своё время он не может, потому как не знает, осуществимо ли это. Значит, надо приспосабливаться к данным обстоятельствам И выживать. И для начала хорошо бы узнать, где он находится и какой сейчас год и месяц. А потому надо искать людей. Только быть осторожнее. Нынешний солдатик выстрелил и промазал, а другой может и попасть. Михаил встал, застегнул рубашку, привычным движением проверил карманы. Из правого кармана брюк достал пилотское свидетельство. Медленно, уже зная в душе, как он с ним поступит, раскрыл. Взгляд наткнулся на дату выдачи. 1990 год. Михаил Горько усмехнулся про себя, идиот. И я его предлагал патрульным. Согласись, а не посмотреть мои документы, где бы я сейчас был. Выбрав место, где земля показалась ему помягче, он выкопал ямку, бережно уложил туда свои свидетельства и засыпал сухой, прогретый летним солнцем землёй. Всё. Теперь он как все, во всяком случае, как большинство. Но что же Дальше. «Пожалуй, надо двигаться вдоль реки и при встрече с людьми понаблюдать, кто такие». Об НКВД Михаил много чего читал, когда в период разгула демократии пооткрывали архивы и газеты, печатали про весь кошмар, происходивший с седьмого года и позже. Михаил шёл, стараясь скрываться за кустами и деревьями. В армии он не служил, но, будучи курсантом, нёс караульную службу и азы воинского дела знал. По крайней мере, стрелять из Калашникова мог. Только вот нет сейчас Калашникова, как и многого чего другого. Где-то недалеко заблеяла коза. Михаил остановился. «Раз есть коза, значит, рядом будут люди». Так и оказалось. Когда он, пригибаясь за кустами, вышел к полянке, то увидел деда, приглядывающего за двумя пасущимися козами. Дед был старый и лишь палка в руке. Михаил кашлянул, чтобы не напугать неожиданным появлением селянина. Дед трезво обернулся, и с на лоб кепки выжидающе смотрели на Михаила бесцветные от старости глаза. «Добрый день», – поздоровался лётчик. «Здравствуй, коль не шутишь», – ответил дед. «Заплутал я немного, батя. Какая деревня рядом?» «Какая всегда была. Еловцы. А река?» сож. Сош». Что-то названия Михаилу были незнакомы. «А Брянск где?» Дед махнул рукой на юго-восток. Михаил совсем запутался. «А деревня ваша, Еловц, какой области?» «Смоленской». «Дед, год какой сейчас?» «Да ты никак не в себе. Контуженный». «Нет, бать, лётчик я. Упал с самолётом, ни хрена не помню». «А, это бывает. Меня в Первую мировую контузило. Снаряд немецкий перед моим бруствером разорвался. Так я оглох на неделю. Само потом прошло, и у тебя пройдет. «День-то какой!» – настойчиво напомнил Михаил. 9 июля 1941 года, уж восемнадцатый день, как война идёт. Сердце у Михаила упало, и в самом деле занесло его во времена тяжкие годину лихую. «Наши где?» «Это какие?» Дед хитро прищурился. «Ты не кружи, дед, я наш, русский». «Вчера объявили, немцы взяли Борщов, а почку, а сегодня наши оставили Житомир». «Ничего себе!» «Ты что, в самом деле ничего не помнишь?» «Какой мне смысл тебе врать?» «И верно. Что я тебе сделать могу? А что это у тебя за форма такая? Лётчиков живьём я, правда, не видел, но на фотографиях в газетах сталинские соколы в регланах кожаных с портупеей. У тебя же рубашка рваная и оружия нету». «Какой к чёрту реглан в июле? Это же плащ его осенью носят». «Ага», – удивился дед. Мысли в голове у Михаила путались. Самое начало войны. Немцы прут на Москву, многие наши части разбиты, отступают. Много техники потеряно, не их. Вот, пожалуй, все, всё, что он мог припомнить о первых днях войны. И, похоже, выглядит он не по-военному, раз даже дед засомневался. А про то, что парашютистом был, вообще молчать надо. Примут за немецкого диверсанта и шлёпнут. «Дедушка, поесть ничего нет?» «Есть немного». Дед достал из узелка кусок ржаного хлеба, варёную картофелину, варёное яйцо и луковицу. Расстелил узелок на пеньке. «Осаживайся». Михаил с жадностью набросился на еду. Такое ощущение, что неделю не ел. Дед внимательно смотрел. «Ешь жадно, вроде как давно не ел. А лицо брито начисто, как так?» Перед полётом брился, а покушать не успел, вылить срочной по тревоге. «Вон, а как!» Михаил подчистил бережно всё до последней крошки, стряхнул платок и вернул его деду. «Спасибо, батя. Так где наши? Часть свою искать пойду». «Сейчас куда не пойдёшь, все непременно на какой нибудь части наткнёшься. Туда то на машинах едут, то пешими идут. Иди к деревне, военных уж всяк встретишь. Вот по этой тропке и ступай». Дед показал палкой направление. «Прощай, батя. Тебе удачи. Летунов, значит, своих найти. Михаил пошёл по тропинке и вскоре вышел к деревне в десяток домов. И почти сразу огорчился. К деревне не подходили столбы. Стало быть, электричества и телефона в деревне не было. Он встал за кустами жимолости и начал наблюдать за деревней. Вроде тихо. Людей не видно. Только куры роются в пыли, да поросёнок иногда хрюкает у кого-то на заднем дворе. Михаил уж было решил подойти к ближайшей избе, как услышал тарахтящий звук. На лесной дороге с противоположной стороны деревни показались два мотоцикла с колясками. Один остановился на околице, другой въехал на единственную деревенскую улицу и встал посередине. Из коляски неспеша вылез мотоциклист. Михаил чуть не вскрикнул. «Немец! Настоящий немец!» Фашист был рослый в стальном угловатом шлеме в серой пропылённой форме с пистолетом на поясном ремне. «Вот дела!» Пригнувшись, Михаил бросился в лес, прикрываясь кустами жимолости. Почувствовав себя в безопасности, он остановился и осмотрелся. Тропинка, которая вела к опушке леса, была знакома. Михаил направился по ней к деду. «Слушай, дед, ты что ж мне не сказал, что в деревне немцы?» «Какие немцы? Не было там никаких немцев». «Сейчас только видел своими глазами». «Быть такого не может. Про Смоленск в сводках ничего не говорили». «Дело твое, я тебя предупредил». Михаил снова направился в глубь леса. «Если немцы здесь, то, скорее всего, разведка. В лес они не полезут, им для прохода техники дороги нужны». «Эх, пулемет бы сейчас, а у него из оружия ничего. И ситуация скользкая. Наши солдаты его за парашютиста приняли, а немцы, если поймают, в лучшем случае в плен возьмут, а в худшем...» «О худшем думать не хотелось». «Вот блин». Он на своей земле, а как загнанный заяц по лесам бегает ото всех, скрываясь. Всё-таки надо выходить к своим войскам. Хорошо ещё знать бы, где свои. Высоко в небе с левой стороны раздался гул моторов. Михаил запрокинул голову. На высоте около тысячи метров за нашим истребителем гнался Мессер. МЕ-109 догонял Ишачка, как прозвали поликарповский И-16. Раздался едва различимый треск пулемётно-пушечной очереди. Наш И-16 задымил, заложил левый вираж и начал терять высоту. «Прыгай!» – заорал Михаил. Лётчик как будто бы услышал его. От истребителя отделилась крохотная фигурка и почти сразу же раскрылся купол парашюта. «Молодца!» – одобрил Михаил. Но Мессер не удовлетворился сбитым самолётом. Он развернулся и направился к парашютисту. Михаил снова услышал треск очереди. «Вот свалочь!» – выругался он. Руки лётчика, до того державшие стропы, безжизненно упали. Немец на мессере развернулся, добавил газу и, набирая высоту, ушёл. «Скотина немецкая!» – выразил своё отношение к происшедшему Михаил. Парашют несло немного в сторону. Михаил бросился бежать к месту приземления парашютиста. Тот упал раньше, чем Михаил добежал до него. Купол парашюта повис на дереве, но тело лётчика лежало на земле. Михаилу одного взгляда хватило, чтобы понять. Лётчик мёртв. Низ живота и ноги были скромсаны немецкой очередью, а обмундирование в перемешку с клочьями мышц и костями залито кровью. Но подбежав, Михаил всё-таки попытался найти пульс. Но лётчик не дышал и пульс не прощупывался. «Что теперь делать? Хранить его? Лопаты нет». «Нести его на себе к своим?» «Так где свои?» Михаил расстегнул подвеску парашюта, снял ремень с пистолетом и надел его на себя. Расстегнув тёмно-синюю тужурку, достал документы, удостоверение личности, комсомольский билет, ещё какие-то бумаги. Всё переложил себе в карман. Вдали послышался треск мотоциклетных моторов. Он явно приближался. «Ага, немцы тоже видели воздушный бой и теперь искали сбитого лётчика». Михаил стянул с лётчика тужурку, лётный шлем с очками, и бросился убегать. Метров через сто наткнулся на заросшую бурьяном канаву, упал в неё и затаился. Треск моторов стих возле тела убитого лётчика. До Михаила едва доносилась невнятная речь. Потом моторы взревели, и немцы уехали. Выждав немного, Михаил вернулся к месту падения лётчика. Но ни парашюта, ни тела не нашёл. С собой увезли. Но зачем? Михаил вернулся к Канаве, уселся на её край и достал документы убитого лётчика. С командирского удостоверения на него глядело молодое лицо. Видимо, фото было сделано давно. На его погибший лётчик выглядел старше. Так, почитаем. Борисов Сергей Иванович, 1918 года рождения. Надо же, Сергей был младше его самого на год. Воинское звание «старшина». Войсковая часть 8-й истребительный авиаполк 38-й истребительной авиадивизии. Внизу печать и подпись командира «Я. А. Курбатов». Комсомольский билет был выдан за Байкальским райкомом Комсомола в 1936 году. Вещевой, продовольственные аттестаты, какие-то второстепенные бумаги. Михаил сунул документы в карман. «Как выйду к своим, расскажу о гибели лётчика и сдам документы», — решил он. Теперь надо осмотреть пистолет. Михаил вытащил его из кобуры. Это был ТТ 1935 года выпуска, серийный номер 7057. Михаил первый раз держал в руках легендарный пистолет. Вытащив магазин, Михаил передернул затвор, прицелился в дерево и нажал спуск. Сухо щёлкнул курок. Михаил вставил магазин в рукоятку и сунул пистолет в кобуру. Он почувствовал себя увереннее оружие вселило в него чувство некоторой защищенности михаил натянул на себя тужурку снятую с убитого пилота надел шлем теперь по крайней мере внешне он выглядел как летчик ввс ркк надо выбираться из леса и топать к своим коли уж уораздила попасть сюда в другое время то не в лесу же отсиживаться надо жить бороться с врагом с одной стороны даже интересно невзначай оказался в самой гуще событий да еще каких Михаил вдруг поймал себя на мысли, что он до сих пор до конца не верит в реальность произошедшего с ним. А ведь он может погибнуть так же легко и обыденно, как и неведомо ему Борисов Сергей. Шёл долго, обходя деревни. Если слышал гул моторов на дороге, выжидал, пока он стихнет. В таком массовом количестве, да ещё колоннами, идти мог только враг. Михаил вышел на лесную дорогу, посмотрел в обе стороны. Никого. Перебежал грунтовку. Недалеко журчал ручеёк, Михаил и сунулся на пиццу. А в десяти метрах мотоцикл немецкий стоит. БМВ, марку он сразу распознал по фирменному значку на бензобаке. В ручье, в сапогах и брюках галифе, но раздетый по пояс, стоял немец. Френч пилотка лежали на запасном колесе коляски. Оба заметили друг друга одновременно. Михаил стал вытаскивать ставший вдруг непослушной рукой пистолет, а немец тянулся к мотоциклу. Михаил всё-таки сумел первым вырвать из кирзовой кобуры пистолет и передёрнул затвор. Немцу же не повезло. Выбираясь из ручья, он поскользнулся на илистом берегу, упал, вскочил, дав Михаилу спасительную секунду. Пилот поднял пистолет, поймал немца на мушку и нажал спуск. Грохнул выстрел. Пистолет подбросило, уши заложило. Немец схватился рукой за бок, покачнулся. Михаил выстрелил ещё раз. Куда он попал, увидеть не удалось. Немец навзничь рухнул в ручей. «Попил водицы» называется. Михаил огляделся. Кто его знает, вдруг немец не один. Сослуживец его мог и отойти в кустики по нужде. Но нет, тихо. Лишь голдят напуганные выстрелом птицы. Михаил, держа в руке пистолет, вернулся к месту такой короткой схватки. Тело немца почти скрылось под водой. Михаил вытер вспотевший лоб рукавом. Осторожно, придерживая большим пальцем, спустил курок с боевого взвода. Сунул пистолет в кобуру. Чего немцу понадобилось на лесной дороге? Или это был разведчик? Тогда почему он один? Связной с донесением? Теперь он уже этого никогда не узнает. Планшет вместе с гитлеровцем остался на дне ручья. Надо осмотреть мотоцикл. Раз немец к нему рвался, то оружие там точно есть. На коляске пулемет, но зачем ему тащить такую тяжесть? В самом деле, на руле висел автомат МП-40. Видел Михаил такие в кино. Он отчёлкнул магазин, масляно заблестели патроны. Полон магазин, это хорошо. Михаил попробовал несколько раз завести затвор и нажать спуск. Потом присоединил магазин и заглянул в мотоцикл. На сиденье валялся подсумок с четырьмя запасными магазинами. Отлично, теперь можно и бой дать, коль придётся. Рядом на сиденье лежал ранец из телячьей кожи. Михаил уже было взялся за него, но остановился. Ему вдруг стало стыдно, вроде как мародёрством занимается. Но потом он всё-таки пересилил себя и расстегнул пряжку ремня на ранце. Не мародёрство это, законный трофей. В оказалась фляжка, пачка галет и кружок полукопчёной колбасы. От её запаха слегка помутилась в голове, так хотелось есть. И плевать, что провизия вражеская, не пропадать же добро. К тому же неизвестно, когда ещё поесть придётся. Чтобы не выпачкать брюки от траву, Михаил уселся на сиденье мотоцикла. Он с жадностью хрустел галетами, заедая их колбасой. Сальные руки вытер от тряпку, лежавшую в коляске. Чтобы окончательно восстановить силы, решил глотнуть из фляжки. Открутил колпачок, нюхнул, пахло спиртным. Сделал глоток, почувствовал, как обожгло горло. Крепкое пойло. Михаил перевёл дух, глотнул ещё раз. В животе растеклась приятная теплота. Вздремнуть бы немного, да нельзя. День он один. Возьмут сонного, а может, сразу пристрелят. Михаил перекинул автомат за спину, на ремень нацепил подсумок с запасными магазинами и фляжку «Надо идти дальше». Он уже отошёл на несколько шагов, как вдруг осенила мысль «Мотоцикл стоит, а я пешком собрался. На колёсах ведь быстрее доберусь, и потом мотоцикл не машина, между деревьями пройдёт. А если на дороге немцы будут, то их и объехать можно». Михаил вернулся к мотоциклу, ключ торчал в замке зажигания. Пилот нажал ключ, ногой толкнул кикстартер. Мотор мягко зарокотал. Как человек понимающий, Михаил даже языком цокнул. Сделанный отрегулирован двигатель был великолепно. Усевшись в седло, он выжил рукой сцепления. А как тут передачи включаются? Справа из коробки передач торчал рычаг, но ну, прям как на автомашинах. Пилот пригляделся. На набалдашнике ручки полустёртая схема. Ага, теперь понятно. Михаил включил первую передачу, отпустил сцепление, поддал газку. Мотоцикл мягко тронулся с места, тянуло немецкое изделие мощно и ровно. Пилот переключился на вторую передачу, третью. В лицо бил ветер, выжимая слёзы. Михаил остановился, натянул лётный шлем, снятый с убитого лётчика, опустил на глаза лётные очки. Вот так-то лучше. Мотоцикл глотал километр за километром. Михаил радовался, что едет. Пешком идти пришлось бы гораздо дольше. Что солнце справа спохватился не сразу. Тьфу ты, выходит, что он всё время на юг ехал. Надо на ближайшей развилке налево поворачивать, наши войска должны быть на востоке. Он повернул на первом же перекрёстке. Теперь хорошо бы узнать, где он находится и где части Красной Армии. Надо искать деревню, даже если она будет в стороне. Михаил посмотрел на часы, 16 часов. В училище его чётко приучили – не восемь вечера, а двадцать часов. В этих краях темнеет поздно. Тем более в поле, значит, часов шесть у него точно есть. Наверное, к этому времени он уже будет у своих. Михаил задумался, а как же он будет переходить линию фронта? На мотоцикле же не проедешь. Размышления его были прерваны внезапным рёвом мотора – Совсем низко, буквально в ста метрах над его головой прошел взлетающий Мессер. От неожиданности Михаил резко даюза затормозил. То, что немецкий истребитель взлетал, пилоту было ясно с первого взгляда. Шасси выпущены, закрылки в положении взлёта, мотор ревёт на форсаже, оставляя дымный след. Опана! В задумчивости он едва не въехал на немецкий аэродром. Михаил свернул с дороги в лесок, остановился и заглушил мотор. Взяв автомат, он, крадучись, пошёл в сторону аэродрома. После недолгих поисков нашёл подходящее место и залёг на опушке. «Эх, бинокль бы сюда!» Аэродром был полевой, взлётно-посадочная полоса, грунтовой. Около десятка истребителей «Мессершмитт-109Е» были замаскированы сеткой. «Не больше эскадрильи», — определил Михаил. «И ведь близко к линии фронта. Не иначе аэродром подскока». Это когда одна из эскадрилей или даже звено авиаполка базируется в непосредственной километрах в 10-15 близости от передовой. Своего рода стервятники сидят в засаде, а когда самолёты неприятеля возвращаются с боевого задания, из боекомплекты топлива, они их сбивают. Неплохо придумали, сволочи. Михаил почувствовал желание им напакостить и такое отчаянное, даже руки зачесались. Присмотревшись, он увидел, что в дальнем углу аэродрома сложены бочки с горючим, рядом с которыми ходит часовой. Ближе к лесу, где расположился Михаил, под маскировочной сетью сложены штабеля ящиков, вероятнее всего с боеприпасами. Ведь расход боеприпасов одного истребителя, нашего или немецкого, довольно велик. На опушке леса среди деревьев прячутся две большие брезентовые палатки, наверняка командование эскадрильи Михаил провёл на опушке около часа, изучая расположение, распорядок и численность состава аэродрома. В голове его созрел весьма дерзкий по замыслу, но отнюдь не безрассудный план. «Надо въехать в расположение аэродрома. Сделать это будет легко, аэродром не огорожен. Единственная помеха — часовые по периметру. Но поскольку аэродром нестационарный, вышек охраны с пулемётами нет». Выехав на середину, в первую очередь расстрелять из пулемёта, что на коляске мотоцикла, бочки с топливом. Этим самолёты сразу лишатся возможности подняться в воздух, а если повезёт, то пламя перекинется и на самолёты. Во вторую очередь расстрелять из пулемёта лётчиков. Без пилотов самолёты груда железа. Причём надо подгадать момент, когда лётчики ещё не успеют разбежаться по самолётам. Вероятность этого велика получение приказа или посещение столовой. От обстрела самих истребителей Михаил сразу отказался. стенка и спинка не позволят повредить кабину, а дырки в фюзеляже или оперении механики быстро залатают. Ведь у него не пушка, обычной обычный МГ-34 калибра 7,92 мм. Для серьёзного урона истребителю нечего и думать. К тому же пилота быстро не подготовишь, а самолёты сходят с конвейера десятками, если не сотнями. Итак, решено. Нападению быть. Теперь надо правильно выбрать время. Чёрт его знает, когда у немцев полёты, обеды и ужины. И наблюдать за распорядком работы аэродрома долго невозможно. Могут случайно обнаружить. Михаил вернулся к мотоциклу. Не заводя мотор, чтобы не услышал часовой, перекатил его на опушку леса. Теперь надо выбрать удачный момент, и можно нападать. Михаил осмотрел пулемёт. Лента полная, жалко только одна заправлена в лентоприёмник. Оружие Второй мировой войны довольно простое, обращение с ним интуитивно понятно, и кто хоть раз держал в руках АК-47 или нечто подобное, управится и с другим оружием. Чтобы было удобно, Михаил уселся в коляску мотоцикла, выкинув прочь ранец убитого немца, чтобы не мешал. На аэродроме кипела обычная жизнь. Механики возились с моторами, заливали топливо в баки, вооруженцы укладывали пулемётные и пушечные ленты в короба. Михаил сразу обратил внимание, что к одной из двух палаток потянулись лётчики. Их сразу можно было узнать по планшетам с картами, болтающимся сбоку на длинных ремешках. «Пожалуй, пора. Трудно решиться, когда нет боевого опыта, когда ты один, и неоткуда получить помощь и поддержку, но надо». Есть такое слово, если ты мужчина, любишь свою страну и способен не только на то, чтобы пить пиво на диване. Михаил перелез на сиденье мотоцикла, повесил на грудь трофейный автомат, ногой толкнул кикстартер, мотор мягко зарокотал. Михаил выждал секунду, собрался с духом, глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, включил передачу и дал газ.